Глава 287. Спустившись по скрипучим ступеням, я вышел из контины, унося с собой все те же смешанные чувства. Духота ночи уже обступила древние постройки поселка старателей и приняла меня в свои объятия с готовностью и вожделением. Оставалось только выругаться. Покидать прохладу контины не хотелось, а из-за этого болвана теперь придется шататься по ночному поселку неизвестно сколько. Верный колчак легко встал на след Миндена Герорна и рванул вперед, то и дело оглядываясь на меня. Я тоже поднажал. Нога была почти в порядке. Тихое ворчание Маблана перекатывалось в темноте улочек, словно он авансом презирал любого, кто пытался улизнуть и утащить обещанный выигрыш. Я, аккуратно наступая на больную ногу, старался не отстать от мощного чешуйчатого силуэта, мелькавшего между ветхими строениями. Местные дома напоминали черепа, вылезшие из разрытых могил. Небо над головой было низким, давящим, плотно затянутым облачностью, отчего ночь была темнее обычного. Колчак вел меня за старый амбар, заброшенный и заваленный невнятными обломками и мусором. Там в тени строения и нашелся Минден. Рядом с ним на привязи переминался с ноги на ногу коренастый и крепкий Таура. Собственно, ругаясь под нос, он пытался его оседлать в темноте. «Далеко собрались, сударь!» — хмыкнул я, придержав моблана, готовившегося уже броситься. «Поймали!» — расстроенно проворчал Минден, обернувшись ко мне спиной. «А я-то рассчитывал, что ты не пойдешь за мной из-за этой мелочи!» Будто он знал, что от колчака не ускользнуть. Я смерил его взглядом. Маблан ждал рядом, шумно сопя широкими ноздрями и готовый к рывку, если я прикажу. По ментальной связи чувствовалось его нетерпение броситься в драку. «Минден!» — произнес я негромко. «Я предлагал тебе оставить часть выигрыша!» «Да!» — обреченно отозвался он. «Все так и было». «Ты сам сказал, что игровой долг – это святое для тебя», – продолжил я. «Сказал». «А потом ты меня обокрал, не моргнув и глазом, так?» – надавил я еще. «Да». Вздохнув, я продолжил. «Мы сделали ставки, и ты проиграл. Но потом ты как будто решил, что слова мужчин ничего не значат в пустоши, а для меня репутация кое-что-то значит». Он прикусил губу, потом развел руки, как бы показывая, что в карманах пусто. «Ты все не так понял?» Голос его звучал глухо, но я уловил в нем раздраженную обиду. «Я ведь не плут какой-нибудь, не вор, не карманник, а профессиональный игрок. Просто в кармане у меня и правда. Эх, ветер до да песок. Думал, в ране подниму денег, да только не вышло. Сам видел, что играл я честно, ну, кроме этой попытки смыться». «Таура, которых ты поставил», – перебил я эти жалкие оправдания. «Это тоже был блеф. Где второй? Потому что я вижу только одного». Минден перевел взгляд на единственного зверя, невольно кривя губы, и пожал плечами. другого нет! Вообще-то он был, но его задрали и найт волки по дороге сюда. Прости, Кир, я думал, уж накоплю и куплю второго, пока тебе голову морочу. Но ты своей игрой все поломал. И вот он, я, стою перед тобой тут. Негоже я поступил, да? Ну что поделать? Ненависти во мне не было. Внутри ворочалась холодная досада. Даже не из-за того, что меня обманули. а по причине всей этой суеты. В кровавой пустоши тебя скорее поблагодарят за пару выпущенных пуль, чем за оказанное великодушие. Как бы мне ни нравилась даже сама мысль, что придется решать судьбу этого человека, придется на себя взять роль судьи и палача». «И что теперь?» – тихо спросил я, вынуждая его поднять глаза. «Хотел украсть выигрыш, ускакать с сумерки и больше не появляться в поселке Старателей, так?» «Не собирался я бежать», – горячо возразил он. «Кир, выслушай, я дом здесь купил». «Завтра утром я собирался ехать к реке. Там, на заброшенную пристань, должна прибыть моя невеста, Юлина Хелзи. Она на купеческой барже приплывет. Мы с ней хотели перебраться сюда и осесть. В Осиополе сфинкса больше нет. Народу туда наверняка потянется немало. Старатели, торговцы. Скоро будет в этих краях оживленней. План у нас был немного поработать здесь. Я буду поднимать уны на игре. Уж это я умею. Верну тебе весь выигрыш, не сомневайся». Просто нужно дождаться Юлину. Она не пустая едет. Признаться, он говорил искренне, и это злило куда больше. Этот человек хотел всего и сразу, без размышления о последствиях. С другой стороны, застрелить его здесь, возле гнилого амбара, за три десятка он и несуществующего Таура, будет слишком глупо. Точно так же глупо было бы отпустить его с легкой душой на все четыре стороны. Я вздохнул и глянул на Колчака. Тот сидел у моих ног, готовый в любую секунду сорваться в атаку. Маблан ждал только моей команды. «Я не могу тебя так просто взять и отпустить, Минден», проговорил я, роняя слова. «Если все узнают, что я отпустил тебя и не стребовал свой выигрыш, завтра каждый второй решит, что меня можно кинуть, обокрасть или убить». «Что ты собираешься делать?» На этот раз голос Герорна предательски дрогнул, и он зачистил. «Ты восходящий! Думаешь, я не понял этого, когда ты начал брать партию за партией?» «Я-то знаю, что голова у вашего брата работает намного лучше, чем у простых людей. Это нечестно». «Ты, значит, правильно поступил, когда за стол сел с тем, кто впервые играет, и потом сбежал с выигрышем». Жестко усмехнулся я в ответ. «Ладно, признаю. Оба хороши». «Нет, Мин», – перебил я это слово извержение. «Не оба. Ты проиграл и украл мои деньги. Так все выглядит с моей точки зрения». «Что ты собираешься делать?» Повисла пауза. «Правда. Что мне с ним делать?» «Сначала я хотел тебя наказать, но потом подумал, что мне хватит из своего выигрыша», проговорил я наконец. «Покажешь мне свою невесту, скажешь ей вернуть мой выигрыш. До тех пор будешь под нашим присмотром». Я потрепал маблана по жесткому загривку, и тот доверчиво ткнулся мне в ладонь мордой. «Это может смотреться нелепо, но у меня имеется свое понятие о том, как работает справедливость». Он кивнул, с облегчением смахнув выступивший пот. «Искренне тебе благодарен, Кир. Ну, завтра на рассвете я уже было собрался выезжать. Лучше выспись. Завтра встретимся». «Нет, не встретимся. Ты отправляешься со мной в контину. Переночуешь в моей комнате под приглядом этого славного парня». Я вновь потрепал колчака. «Зачем? Я же говорил, что у меня здесь свой дом». «Говорил?» кивнул я. «Но поступишь ты сегодня по-моему. Ясно выразился?» Еще вопросы есть? Как скажешь, Кир? Конечно, усмехнулся я, иди вперед, чтоб я тебя видел. В густом мраке мы добрались до контины. Естественно, я не терял бдительности. Зная, этот жулик может выкинуть какой-нибудь очередной фокус. После позднего ужина я разоружил Миндена, и мы отправились спать. Маблан так и просидел всю ночь в углу комнаты, не сводя взгляда с Герорна, устроившегося на полу, подстелив себе одеяло из своей седельной сумки. На утро, когда в окно номера заглянули первые лучи призрачного в этих краях света, в дверь энергично постучали. Я взвел головорез и настороженно приблизился к двери. Встав сбоку, громко спросил. «Кто?» «Мика Гилли», — отозвался за двери знакомый девичий голос. «Дочь Пака Гилли». Когда я откинул засов и распахнул деревянную створку, на пороге стояла моя вчерашняя знакомая. Она была в кожаном пыльнике, при шляпе с узкими полями, револьвере и топорике. «Привет, Кир», — сказала она задорно, глядя мне в глаза. «Ходят слухи, ты едешь к реке. И не в одиночку». Я выдохнул, чуть нахмурившись. «Откуда ты?» «Кир, это маленький поселок. Слухи здесь имеют свойство разлетаться быстрее, выпущенных из револьвера пуль. Так едешь или нет?» Отвратительно бодрым голосом заговорила она. «Мендена Герорна знаешь?» — спросил я. «Конечно. Ты с ним отправляешься?» Она указала острым подбородком мне за спину. «Зачем?» «Я у него вчера выиграл в ране». Пришлось рассказать ей о вчерашнем происшествии.